Вместо заключения Сочиняя книги, я рабею. Моя работа подразумевает общение с одним человеком за раз, и мне, должен признаться, легче приспособить свою речь, мысли и содержание беседы к конкретному человеку. Аудиокнига должна подойти многим людям. Принципы так называемой самопомощи могут зазвучать претенциозно, а отдельные советы показаться банальными – что у некоторых слушателей способно вызвать раздражение или разочарование. Я отдаю себе отчет в том, что мои книги не станут ответом для всех без исключения. И вместе с тем позволю себе принять за комплимент тот факт, что вы, да, лично вы, дослушали до этого места. Скоро аудиокнига закончится, и это хорошо. Я воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас за то, что слушали меня. Вы оказали мне доверие, посвятив часть своего времени произнесенным мной словам «Спасибо». Я не стремился определить какую-то особую целевую аудиторию. Моя аудиокнига всего лишь отражает мои взгляды, опыт и размышления о том, как любой из нас способен прожить неделю, призванную чему-то нас научить, посодействовать нашему развитию и дать ответы на какие-то вопросы. Последний пункт. Особенно хорош, если в течение адской недели у вас появляется больше вопросов, чем было в начале. Только вам решать, чем наполнить свою неделю и что вы хотите от нее получить. Вы определяете масштабы, формулируете пожелания и расставляете приоритеты. Не могу удержаться, чтобы не сказать. У вас есть шанс показать, кто вы. Человек, который изобретает отговорки и предлоги или тот, кому хватает смелости пережить неделю, ведущую к реальным переменам. Как много вам нужно сделать за эту неделю, чтобы извлечь из нее пользу? И что именно вы хотите от нее получить? Я верю, что вы можете очень многое взять от жизни, несмотря на свою точку отсчета. Чем хуже, труднее или безнадежнее выглядит ваше нынешнее положение, тем удивительнее может стать будущее, которое вы создадите. Только вы ответственны за свою историю, и никто больше. Я не верю, что жизнь каждого из нас предопределена, как утверждают некоторые религии и окутанные мрачным мистицизмом секты. Тренеру по личностному росту необходимо верить в то, что в философии называется свобода воли. Это общий знаменатель для большинства людей. Мы имеем право выбирать, какой хотим сделать свою жизнь. К сожалению, многие люди ограничены внешними факторами политической системой, репрессиями, бедностью, дискриминацией на основе расовой или половой принадлежности, религиозных воззрений или сексуальных предпочтений. Однако каждый из нас свободен решать за себя, каждый без исключения. Мы можем формулировать мечты и цели в своем воображении. Здесь и сейчас я призываю вас попробовать осуществить свои цели. Если у вас не получится, то попытка будет ценна сама по себе, поскольку стремление к желаемому означает верность самому себе. У любого человека есть великие мечты, которые говорят о том, кто он есть, или, как минимум, кем хочет стать. Если работник почты мечтает построить яхту, чтобы однажды отправиться в кругосветное путешествие, это означает, что он любит бескрайние океаны, огромное небо над головой и шум ветра в парусах. Наверное, в юности он думал, что впереди целая жизнь, И когда-то, не прямо сейчас, он совершит такое путешествие. Но прошли годы, и вдруг он понял, что уже не верит в свою мечту. Мечта все еще жива, он все так же любит бескрайние океаны, огромное небо над головой и шум ветра в парусах. Просто он больше не считает, что ее можно осуществить. Хотя именно такая картина больше всего соответствует его сущности. В том, кто довольствуется малым, нет огня страсти. Он ограничивается жизнью худшей, чем та, которую мог бы прожить. Нельсон Мандела. На мой взгляд, адская неделя способна раскрыть многое из того, что скрыто внутри нас. Это отнюдь не означает, что вам придется делать жизненно важный выбор и начинать двигаться в противоположную сторону. Этот эксперимент наведет вас на новые мысли, привьет новые привычки и, в конце концов, подарит новую веру в свои возможности. Я убежден, вы обязаны следовать за своей мечтой. И у вас есть всего один шанс. Эта аудиокнига не только об осуществлении желаний. Она еще и о создании импульса. Вы можете получать удовольствие от того, что делаете. Важно не то, чем именно вы занимаетесь, а насколько вкладываетесь в это занятие. Получайте радость от процесса жизни. Удачи во время адской недели Бертрана. Вы можете больше, чем вам кажется. Текст читал Максим Сергеев.